Ганин скинул пиджак и, опустившись на корточки среди всего этого хлама, стал разбираться в нем, прикидывать, что взять, что уничтожить. Грустный, пыльный хлам. Раньше всего он уложил костюм и чистое белье. Потом браунинг и старые, сильно потертые в паху галифе.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 Молодой человек в лазурном фраке, держа за спиной букет бледных цветов, целует руку даме, такой же нежный, как и он, с завитками вдоль щек, в розовом, высокоподпоясанном платье. Ему переслали это первое письмо из Петербурга в Ялту. Оно написано было спустя два года, слишком, после той счастливейшей осени. Лева...